Глава пятая. Позиция принца. Когда утром 30 октября Гарри и Меган прибыли в дом Джессики и Бена Малруни, они могли хотя бы выспаться после взрыва новостной бомбы. Пара приняла решение отправиться к Малруни в Верхнюю Канаду накануне вечером, после того, как советник рекомендовал Гарри отсидеться где-то в укромном месте, о существовании которого медиа не догадываются. Меган перед этим уже писала Джессике, Джесс, как ее называли друзья, рассчитывая на моральную поддержку, и подруга предложила ей временно спрятаться в их доме. Гарри и Меган согласились, что это хороший план, и ранним утром следующего дня отбыли с вещами из Ситон-Виллидж. Влюбленные не впервые гостили у Малруни. Прежде чем мир узнал, что Гарри и Меган пара, они часто навещали друзей в их доме, расположенном в тихом Вишенебельном районе, где охрана Гарри была наименее заметна. Именно там Меган впервые собственными глазами увидела, каким хорошим отцом может стать Гарри. Он буквально покорил ее, завоевав сердца трехлетней Иви и шестилетних близнецов Брайана и Джона. Гарри знал, как очаровать малышей, и никогда не являлся с пустыми руками, всякий раз привозя небольшие подарки. Но детей к принцу притягивала не только его щедрость. Гари готов был ползать с ними по полу во время игр или расплющивать лицо об оконное стекло, а его уморительные гримасы всегда сопровождались радостным смехом. Теперь, когда мир узнал их секрет, Гари и Меган сидели за столом в открытой кухне-гостиной и обсуждали сложившуюся ситуацию. А Джесс с Беном все слышали. Мэган обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, она была разочарована тем, что их тайна раскрылась. Они больше не были только вдвоем. До знакомства с Гарри молодая актриса иногда давала папарацци повод сделать пару снимков, и какая-то информация о ней просачивалась в прессу. Но теперь она делала все возможное, чтобы сохранить приватность их отношений с принцем. Мэган понимала, что, избегая публичности, они могут лучше узнать друг друга. Без освещения их зарождающихся отношений в прессе и без журналистских комментариев по этому поводу они не испытывали бы давления извне и не столкнулись бы с другими проблемами. С другой стороны, Меган чувствовала некоторое облегчение. Она пыталась держать все в секрете от друзей и коллег. Лишь самые близкие люди из тех, кто имел отношение к форс-мажорам, были в курсе. Однако ей не нравилось постоянно лгать о цели своих визитов в Лондон. Гарри знал о неизбежности этого дня и вскоре после знакомства сказал Меган, что отведенное им спокойное время надо использовать по максимуму. Конечно, девушка не вполне осознавала, что значит быть знаменитым на таком уровне, к какому Гарри привык за всю свою жизнь. «Мы спокойно встречались в течение примерно полугода до того, как это стало достоянием общественности», говорила позднее Меган в интервью «Венити Фэйр». Но с того самого момента все кардинально изменилось. Когда новость появилась в прессе, Меган за сутки получила около сотни сообщений от людей, с которыми она не общалась месяцами, а то и годами, и каждый интересовался, это правда? Родители Меган были в курсе ее отношений с Гарри. Дори, она сообщила об этом сразу, вернувшись в Торонто из Лондона, где произошла первая встреча. Отец узнал о новом бойфренде дочери позже, тем же летом, после поездки пары в Ботсвану. Позднее Томас заявил в интервью «Доброе утро, Британия». Она сказала, что мы должны называть его Гэ, чтобы никто ни о чем не догадался. Я поговорил с ним и понял, что это очень порядочный и весьма симпатичный человек, настоящий джентльмен. Источник подтвердил, что на протяжении первого года знакомства с Мэган Гарри несколько раз общался с ее отцом по телефону. Но для всего остального мира их связь стала горячей новостью. Помимо друзей и знакомых, Меган получала сообщения от некоторых журналистов, с которыми она раньше делилась той или иной информацией. Она никому не отвечала. Следующие три дня, пока друзья, соседи и особенно члены команды форс-мажоров писали Меган, чтобы предупредить о вездесущих репортерах и фотографах, пара оставалась у Малруни. Потом Гарри отправился по работе в Лондон, оставив Меган в Торонто разбираться с ее новой жизнью в фокусе всеобщего внимания. Отныне каждое совершаемое ею движение попадало на первые полосы газет, включая занятия йогой в Мокша-йога или шопинг с Джессикой в их любимом торговом центре Хадсон-бэй, где девушки привыкли беспечно проводить по несколько часов. Киностудия Universal Cable, где снимался сериал «Форс-мажоры», предоставила Меган охрану для поездок на съемки в Норд-Йорк, район, расположенный рядом с центром Торонто. Но папарацци быстро изучили ее ежедневные маршруты. До встречи с Гарри она оказывалась под прицелом фотокамер только на красной дорожке. На те немногие фото, которые папарацци сделали до ее знакомства с принцем, Меган давала свое согласие. Охрана была необходима. Вскоре после появления новости фотограф из Лос-Анджелесского агентства перелез через изгородь во двор к Меган. Мужчина поджидал ее у машины, надеясь сделать снимки, когда она выйдет из дома, чтобы отправиться по делам. Девушка испугалась и немедленно позвонила в полицию. «Это что же, теперь так будет всегда?» — жаловалась она подруге. Менее чем через неделю после того, как новость об их романе проникла в газеты, журналы и сайты по всему миру, Меган уже вновь находилась в вип-зоне аэропорта Торонто-Пирсон на пути в Лондон к Гарри. Теперь она знала, что за ней охотятся фотографы, и ей было неспокойно. Раньше, если не считать фанатов форс-мажоров, которые просили разрешения сделать с ней селфи, Меган путешествовала без помех. На этот раз она решила замаскироваться. Ничего особенного, просто бейсболка Янкис, надвинутая на глаза. Цель была достигнута. Мэган пожаловалась джессики на то, насколько тревожными стали поездки с тех пор, как она превратилась в официальную подругу принца. И та договорилась о возможности использовать частный самолет. Борт принадлежал чете крупных канадских землевладельцев Кристал Ку и Майклу Куперу. Давние друзья Джессики в прошлом уже способствовали в решении кое-каких проблем Гарри и Мэган и были счастливы помочь. Планируя эту поездку в Лондон, они шутили, что Меган может спрятаться в чемодан, который она приобрела, предвкушая в ближайшем будущем совершить немало трансатлантических перелетов. Совместное путешествие со знакомыми людьми помогло Меган немного расслабиться, и, приземлившись в Лондоне, где она должна была остановиться у Гарри в Кенсингтонском дворце, девушка чувствовала себя вполне комфортно. Она уже начала воспринимать Британию как свой потенциальный дом и стала обустраиваться в нем. Мэган привыкла регулярно бегать. И после пробежки по кенсингтонским садам она заглядывала в ближайший магазин Whole Foods, чтобы купить все необходимое для ужина в Ноттингем-коттедж. Девушка уже оживила дом Гарри несколькими штрихами наподобие свечей дептик или горшечных растений. Его садик с маленьким гамаком был весьма минималистичным, потому что никто тут не был прирожденным садоводом. Возвращаясь домой с пакетами, она могла не беспокоиться о предъявлении пропуска, если обычный посетитель Кенсингтонского дворца, чтобы войти, должен показать две специальные формы, удостоверяющие личность. Мэган теперь могла свободно проплывать мимо охранников. Она сразу расположила их к себе вежливыми рукопожатиями и настойчивой просьбой называть ее по имени. Все эти «мисс Маркл» были не в ее стиле. Гарри называл ее Мэг, а она всегда обращалась к нему H. Примечание. H – первая буква имени Гарри в английском языке. Всем, кто знал Мэган, включая ее парикмахера, было очевидно, что она счастлива. втором то она каждый месяц заходила к Луису Пачеко, чтобы освежить цвет, добавить золотистых или шоколадных акцентов, придававших ее волосам богатый, здоровый и блестящий вид как перед камерами, так и вне съемочной площадки. Луис, видевшийся с Меган в ноябре 2016 года, вспоминал, в ней действительно что-то изменилось, она выглядела свежей и нежной и словно была окружена каким-то сиянием. Тогда он не знал, что причиной тому был Гарри, точнее тот факт, что вскоре ей предстояло сесть в самолет и вновь встретиться с ним в Лондоне. Отправлялась ли Меган на ланч в один из своих любимых ресторанов? вроде японского Курабата на Кингсроуд. Разглядывала ли антиквариат и домашнюю утварь на рынке Портобелло или просто делала покупки, Гарри ясно дал ей понять, что за стенами дворца ей не нужно прятаться. Однако его возлюбленная не знала, что в расположенный возле дворца супермаркет Хуллфудс во время обеденного перерыва нередко заглядывают сотрудники Дейли Мэйл, офис которого также находился неподалеку. Мэган выбирала продукты, когда ее заметил один из репортеров, который проследовал за ней до ворот дворца, снимая на телефон. На следующий день это стало новостью первой полосы. Любовь Гарри в Лондоне. С появлением у принца новой подруги британская желтая пресса разошлась не на шутку. Не то чтобы прежде им требовалось разрешение на преследование кого-либо ради публикации, однако Мэган стала для них идеальной мишенью. Большую часть взрослой жизни она была публичной персоной, при этом молодая актриса иногда появлялась в сексуальных нарядах, как, например, во время съемок в шоу «Дил о No Дил». Все это британские газеты быстро извлекли на свет. Кроме того, некоторые намеки, оставленные Меган в соцсетях, например, изображение двух влюбленных бананов, которое она запостила после появления в прессе новости об ее отношениях с Гарри, заставляли представителей медиа думать, что она нарочно дразнит их. В королевских кругах действовало негласное правило молчания, соблюдение которого ожидали и от девушек, Они должны были вести себя с той же осмотрительностью, что и члены семьи. Пресса внимательно изучила аккаунты меган в различных социальных сетях и нашла много материала, идущего вразрез с этим правилом. Сюда относились одинаковые браслеты, фото поездок в Котс Уолтс и многое другое. Гарри, известный своим отличным чувством юмора, любил зашифрованные посты меган но пресса сделала другой вывод. Нельзя одновременно рассчитывать на приватность и насмехаться над медиа. Неважно, как вела себя Меган в соцсетях, не существует никаких оправданий для расизма, который не замедлил себя ждать в публикациях о ней. Заголовок в Daily Mail, вышедший в первую неделю ноября, упоминал в связи с детством Меган фильм «Прямиком из Комптона». А район, где жила ее мать, в статье называли немного немало «бандитским». Через три дня тот же британский таблоид написал, что Меган не прошла бы материнский тест. Как говорилось в материале, у Виндзоров появился шанс сгустить свою слабую жидкую кровь и разбавить спенсеровскую бледнокожую и рыжеволосую породу сильной экзотической ДНК. Далее упоминалась мать Меган, охарактеризованная как афроамериканка в дредах, жительница бедняцких кварталов. Эти публикации побили новый рекорд низости. Под текст обернулся открытой травлей на расовой почве, и с каждым днем таблоиды заходили все дальше и дальше. Одна газета написала, что Меган не принадлежит к сообществу блондинок, в отличие от предыдущих подружек принца. В Великобритании расизм принимает иные формы, чем в Соединенных Штатах, но он, вне всяких сомнений, существует и глубоко укоренен в обществе. Основной мотив – выявление подлинного британца. Он может проявляться в завуалированной предвзятости и микроагрессии. Например, один из сотрудников дворца заявился автору этой книги, имеющему смешанное расовое происхождение, «Никак не ожидал, что вы так хорошо говорите по-английски». Или возьмем подзаголовок в Daily Mail – Заметка для Меган. Мы, британцы, предпочитаем подлинную королевскую стать ее модной имитации Несмотря на то, что автор колонки критиковал Меган за ее статьи волк между строк читалось иное. Быть британцем значит не только родиться и вырасти в Британии, но и быть белым. Тема цветного человека, пробравшегося в дом Виндзоров, расцвела пышным цветом. Этому способствовали антииммигрантские настроения, возникшие по причине царящего в стране страха потерять свою британскую идентичность вследствие национального многообразия. Некоторые заходили на странички Меган в Твиттере и Инстаграме, чтобы выплеснуть свои российские суждения, причем далеко не в деликатной форме. Девушку называли черномазой и дворняжкой. Представители королевской семьи встречались с людьми незнатного происхождения, и даже вступали с ними в брак, но никто из старших ее членов, за исключением принцессы Дианы, после развода не афишировал своих связей с обладателями другого цвета кожи. Подобное действительно произошло впервые. Гарри был вне себя от ярости. Благодаря тому, что случилось с Меган, проблема расизма стала для принца личным делом, но если для него это была новая территория, то его избранница сталкивалась с осознанными и неосознанными предубеждениями всю жизнь. Проблема предрассудков, связанных с цветом кожи, впервые замаячила на горизонте еще до рождения Меган, когда ее родители только поженились. Их роман был одновременно обыкновенным и вызывающим. Томас, младший из троих сыновей в семье, проживавший в Ньюпорте, был белым, а Дория, выросшая в Лос-Анджелесе, черной, Для папы, воспитанного в расово-гомогенном сообществе Пенсильвании, идея жениться на афроамериканке не была чем-то естественным, писала Меган, но он сумел шагнуть за рамки того, что было привычным в этом маленьком и отчасти скованном условностями городке. Преимущественно белое население Вудланд-Хиллс, где Меган жила в раннем детстве, не всегда было настроено доброжелательно по отношению к дори. Мэган описывала, как мама обижалась, когда ее принимали за няню, из-за более темного, чем у дочери цвета кожи. Девочку учили принимать обе части самой себя. Когда ей было семь, в рождественское утро она нашла под елкой большую коробку в блестящей обертке. Мэган рассказывает, разорвав бумагу, я обнаружила там желанный набор Hard Family, чернокожая кукла мама, белокожий папа и ребенок, составленный из деталей обоих цветов. Папа купил несколько разных наборов Барби и собрал из них один, отражающий реальность дочери. Родители, как говорит Меган, «меняли мир вокруг, чтобы я чувствовала себя особенной, а не просто не такой, как все». Но близкие люди не могли полностью оградить маленькую Меган от неприглядной правды жизни. Одно из ее воспоминаний 1992 года связано с волнениями в Южном Лос-Анджелесе, которые вспыхнули после оправдания полицейских причастных к жестокому избиению родни Кинга, задержанного годом ранее. Из-за беспорядков 11-летняя Мэган вернулась из школы раньше и увидела пепел от уличных пожаров, оседающий на пригородные лужайки. «Боже, мама!» – закричала она. – «Снег выпал!» Смешанное расовое происхождение порождало целый ряд проблем. В седьмом классе Мэган попросили определить свою этническую принадлежность – черная она или белая. Это произошло на уроке английского, во время которого ученикам предлагалось заполнить анкеты. Она не знала, что ответить. «Ты можешь сделать выбор, но это значит, что ты предпочтешь одного из родителей и одну часть себя», — писала Мэган. Она оставила графу незаполненной. Отец посоветовал ей, «Если такое повторится, нарисуй свое собственное поле». Мэган не думала, что столкнется с подобным невежеством и в колледже. Тем не менее, это произошло на первой же неделе ее пребывания в Северо-Западном университете. Когда одна из соседок по общежитию стала задавать провокационные вопросы о ее черной матери, белом отце и их разводе, девушка почувствовала сквозившее в этих расспросах осуждение. В присущей ей неконфликтной манере Меган уклонилась от разговора, но у нее осталось ужасное чувство, ей приходилось оправдываться в собственном существовании. Однако самый шокирующий опыт расовой ненависти Мэган получила уже после колледжа. По возвращении в Лос-Анджелес ей довелось стать свидетельницей того, как ее мать обзывают черномазой, когда та выезжала с парковки. «Покраснев, я посмотрела на маму», — писала она. Ее глаза наполнились слезами негодования, а мне удалось только прошептать ей еле слышно «Не переживай, мамочка». Я попыталась разрядить атмосферу гнева, сгустившуюся в нашем маленьком серебристом Вольво. Душа Меган разрывалась от бури эмоций. Она беспокоилась о матери и ее безопасности. Мы ехали домой в гнетущей тишине. Мамины смуглые пальцы побелели, крепко вцепившись в руль. Но не только подобные вопиющие моменты определили характер Меган. Было множество других, более мелких. Она ненавидела вопрос «откуда ты?» понимая, что на самом деле людей интересует цвет ее кожи. Девушке претила мысль о том, что ее идентифицируют по этому признаку. «Хотя смешанное происхождение и создавало некоторую неопределенность относительно моей самоидентификации, так как я находилась одновременно по обе стороны границы, я все же смогла принять это», рассказывала она на страницах журнала «Эль». «Чтобы суметь заявить миру о себе», поделиться тем, откуда пришла, высказать свою гордость за то, что я сильная, уверенная женщина смешанной расы. Мэган смогла полностью принять свою уникальную идентичность, но она не собиралась закрывать глаза на нападки по поводу ее происхождения и, что еще важнее, оскорбительные замечания в адрес матери. Фотографы расположились лагерем перед домом Дории, При этом некоторые таблоиды продолжали публиковать лживые истории, основанные на российских стереотипах о нищих афроамериканках. При этом они полностью игнорировали магистерскую степень по социальной работе, полученную Дорией в 2015 году, и должность старшего советника в гериатрическом обществе. Гарри тоже отказывался принимать такое положение вещей. Причем пресса не была для него единственным источником конфронтации, связанной с происхождением Меган. Едва они начали встречаться, он, будучи чувствительным к малейшим проявлениям предвзятости, улавливал их даже в узком кругу друзей. Если кто-то спрашивал о его новых отношениях и об их уместности, Гарри удивлялся, при тут раса, разве это не снобизм? Один из старых друзей принца как-то принялся сплетничать о Меган, делая пренебрежительные замечания относительно ее голливудского прошлого. Его слова дошли до Гарри, и он немедленно разорвал отношения с этим человеком. Если принц был готов конфликтовать даже с близкими людьми, то когда дело касалось средств массовой информации, он был настроен на открытую войну. Международные медиа бесновались по поводу Меган. Одно упоминание ее имени приносило миллионы кликов и проданных экземпляров газет ежедневно. Все это бередило старые детские раны принца. Поскольку Меган атаковали настолько публично, в памяти Гарри оживала трагедия, которая случилась с его матерью по вине «желтой прессы», рассказывал один из бывших старших придворных. Боль от причастности папарацци к гибели матери со временем не утихла ни у одного из принцев. Очень сложно было смириться с тем фактом, что те же люди, которые преследовали ее в тоннеле, потом фотографировали ее, умирающую на заднем сидении машины признавался Гарри в документальном фильме, вышедшем вскоре после 20 годовщины гибели принцессы Дианы. У нее была тяжелая травма головы, но она достаточно долго оставалась живой там, в машине. И те люди, которые спровоцировали аварию, вместо того, чтобы помочь, фиксировали последние минуты ее жизни. Ведь в этой стороне подобные снимки обеспечивают автоматическое попадание на первые полосы. Гарри, как и его брат, не могли забыть о том, через что пришлось пройти их матери, потому что пресса ежедневно вторгалась и в их жизни. По словам одного из бывших придворных, они видят, как это происходит снова и снова. Как сообщал источник, Гарри делал все возможное, чтобы защитить репутацию Мэган и оградить ее частную жизнь от нападок. Но он был расстроен тем, насколько ограничены его возможности. В свое время ему не удалось уберечь своих предыдущих девушек от прессы, и это стало одной из причин прекращения их отношений. Однако теперь Гарри был полон решимости не допустить подобного развития событий. Чтобы понять, как с этим разобраться, Гарри обратился к единственному человеку, который, несомненно, полностью осознавал всю сложность проблемы – к своему брату. Мэган впервые встретилась с Уильямом в Кенсингтонском дворце в начале ноября 2016 года. Поднимаясь вместе с Гарри по свежевымытым ступенькам, ведущим к апартаментам 1А, она размышляла не о будущем короле Англии, а о старшем брате своего бойфренда. Уильям, на долю которого выпало немыслимое число эмоциональных потрясений, был известен тем, что всегда защищал младшего брата. Мэган готовилась к тому, что он обязательно захочет узнать о ней все, включая ее намерения. Ей хватало сообразительности, чтобы понять, братья привыкли подозревать женщин в том, что те больше интересуются королевскими титулами, нежели самими молодыми людьми. Кроме того, она принадлежала к миру максимально далекому от того, в котором существовали Уильям, его жена и большинство их друзей. Мэган призналась подруге, что продумала всю встречу от и до. По словам собеседницы, она основательно подготовилась к прожарке. Однако тревога оказалась напрасной. Распахнув черную двустворчатую дверь, Уильям произнес «Давно мечтал познакомиться с девушкой, которая надела эту глупую улыбку на лицо моего брата». На консольных столиках в фойе Меган заметила фотографии братьев и их покойной матери, снимки с королевой в семейной обстановке, забавные портреты Джорджа и Шарлотты. Она никогда прежде не встречалась с этими людьми, но многое знала о них от Гарри. Миновав гостиную, оформленную в нейтральной цветовой гамме, где акцентами выступала антикварная мебель и произведение живописи, они направились в заднюю часть дома, прямиком в сердце семейного гнездышка Кембриджей, на кухню. Никакой суеты, никаких слуг, только они втроём и все для дружеского чаепития. Мэган расстроилась, узнав, что не сможет познакомиться с Кейт, так как та находилась с детьми в Энмер-Холле, семейном имении в Норфолке, близ Сандрингема. Однако они так прекрасно поладили с братом Гарри, что девушка быстро забыла об этом досадном обстоятельстве. Уильям откровенно сообщил младшему брату, что невероятно рад видеть его счастливым. И вот теперь... Видя, какую боль испытывает Гари, Уильям согласился, что ситуация зашла слишком далеко. У Гари не было сомнений в необходимости действовать, но что именно следует предпринять, оставалось непонятным. Пресса даже и не думала оставлять Меган в покое, поскольку новости о подруге принца гарантировали огромное число просмотров в интернете и рост продаж бумажных газет. На обложке самого продаваемого таблоида страны, «Сан», появился кричащий заголовок «Девушка Гарри на Порнхаб». Шокирующее заявление основывалось на том, что некий пользователь загрузил любовную сцену из форс-мажоров на порнографический веб-сайт вместе с фрагментами из фильмов и клипами голливудских звезд, включая Николь Кидман и Джессику Билл. «Когда Меган прочитала это, ее затошнило», рассказывала ее подруга. Ей хотелось плакать, кричать, Она была подавлена и рассержена. В своем собственном доме Дория чувствовала себя как в осаде. Когда таблоид опубликовал ее фото на пути в прачечную, сопроводив изображение текстом о нуждающихся афроамериканках из неблагополучных районов Лос-Анджелеса, Мэган воздержалась от публичных комментариев. На самом же деле она едва не разрыдалась. Гарри, находившийся в стенах Ноттингем-коттедж рядом с любимой девушкой, старался поддержать ее он боялся потерять Меган и страстно желал защитить любимую. В понедельник, 7 ноября, принц вышел из своего коттеджа и направился к бывшим апартаментам своей матери в Кенсингтонском дворце, а ныне – офису служащих резиденции. Прохладный воздух не мог остудить разгоравшийся гнев Гарри. Прежде его уже обвиняли в излишней импульсивности и несдержанности, но сейчас ситуация была действительно из ряда фон. Зайдя в бывший дом своей матери, где в комнатах стены были увешаны работами старых мастеров и декорированы причудливой лепниной, он поднялся по изящной белой деревянной лестнице. На верхнем этаже по правую руку находилась студия Дианы. Здесь, возле пары больших панорамных окон, стоял ее знаменитый рабочий стол, и она могла видеть цветущие вишневые деревья, посаженные перед Нотингем коттедж. Тут же находилась гостиная, выходившая окнами на мощенный булыжником двор. Старинный обеденный стол красного дерева из обширной королевской коллекции стоял в комнате, примыкавшей к кухне, где сотрудники могли выпить чаю. За этими двумя комнатами, использовавшимися для приемов, располагался офис пресс-службы Кенсингтонского дворца, отвечавший за дела Уильяма, Кейт и Гарри. Собственный офис появился у принцев в 2008 году. Учитывая расширение сферы их деятельности, как по военной службе, так и в плане благотворительности, королева и принц Чарльз решили, что время для этого настало. До того момента делами молодых людей занимался Пади Харверсон, доверенный секретарь Чарльза в Сент-Джеймском дворце. Он курировал Уильяма и Гарри более 10 лет. Мигель Хет, энергичный 31-летний сотрудник пресс-службы Министерства обороны, который вместе с генералом Ричардом Деннетом разрабатывал стратегию работы со СМИ во время поездки Гарри в Афганистан, был назначен на должность первого пресс-секретаря братьев. Также в команду вошли бывший майор САС Джейми Лаутер Пинкертон, в прошлом личный пресс-секретарь Принцев, согласившийся остаться их резонансным щитом, и офис-менеджер и личный помощник Хелен Эспрей, отвечавшая за то, чтобы все в их жизни протекало гладко. Кроме того, королева назначила советником братьев одного из доверенных дипломатов, сэра Дэвида Меннинга, служившего ранее послом в США. При необходимости Меннинг должен был принимать участие в жизни молодых принцев, которые все более активно проявляли себя на родине и за границей. Спустя несколько лет Уильям и Гарри приняли решение переместить офис в дом, который они некогда делили с матерью. Это решение далось им нелегко. Место пробуждало множество воспоминаний, но в то же время вдохновляла на продвижение благотворительной деятельности, которую вела Диана. Офис принцев был общей территорией, которую Гарри посещал достаточно часто, иногда просто чтобы поболтать с Джейсоном Кнауфом, своим талантливым пресс-секретарем. Однако в этот ноябрьский день их встреча не выглядела непринужденной. Джейсон, курировавший активность Уильяма и Кейт в СМИ с целью сохранить неприкосновенность их частной жизни и помогавший разрабатывать весьма успешную компанию Heads Together в мае 2016 года, часто давал Гарри дельные советы. Будучи американцем, Кнауф понимал, как работают медиа по обе стороны океана, что было совсем не лишним. Уроженец Техас оказался открытым человеком, нравился королевскому пресс-пулу и отлично разбирался в функционировании соцсетей. Также по личным вопросам Гарри иногда обращался к пади Харверсону. С 2004 по 2013 год тот отвечал за связи принца Уэльского с общественностью, приложив руку к росту популярности Чарльза и камиллы Паркер-Боулс, которые поженились в 2005 году. Покинув Кларенс Хаус, Падди основал Миллтаун Партнерс, компанию, специализирующуюся на стратегических коммуникациях и репутационном менеджменте. Однако он был по-прежнему близок с Уильямом и Гарри и мог дать хороший совет по поводу сорвавшихся с цепей медиа. Находясь в стенах бывшего дома своей матери, Гари произнес, «Мне уже не 20, мне 32, и это женщина, на которой я, возможно, однажды женюсь». Принц хотел без околичностей выразить все, что он думает по поводу расизма и сексизма, направленных против Меган. Однако обычно предваре не одобряли агрессивных или резких заявлений в прессе. Также здесь редко комментировали личную жизнь членов королевской семьи, никогда не высказывались по вопросам безопасности и были крайне осторожны с любого рода оценками. Чаще всего сообщения от Букингемского дворца или Кларенсхаус состояли всего из нескольких предложений. Что же касается наиболее противоречивых ситуаций, то Королевский двор предпочитал вовсе не реагировать на них. Тем не менее, у непримиримой позиции Гарри, хотя она и не являлась нормой, существовал прецедент. Годом ранее Уильям и Кейт столкнулись с возмутительным поведением папарацци, преследовавших принца Джорджа. Один фотограф зашел настолько далеко, что спрятался в багажнике машины, пока мальчик играл в парке. Подобные угрожающие действия вызвали переполох, быстро подключились юристы. Уильям и Гарри отметили тревожную тенденцию. Пресса, на время притихшая после смерти принцессы Дианы, теперь вновь принялась за свои старые продажные штучки. В августе 2015 года Джейсон от имени Уильяма и Кейт сделал резкое заявление, осудив поведение папарацци в отношении маленького принца. «В последние несколько месяцев возросло число инцидентов с преследованием принца Джорджа», — говорилось в заявлении, «и применяемая папарацци тактика становится все более опасной». В документе, распространенном информационными агентствами по всему миру, перечислялись методы, примененные для получения снимков Джорджа, включая скрытое наблюдение за двухлетним наследником, отслеживание перемещений других членов королевской семьи и использование автомобилей для преследования. В некотором смысле более современная и решительная стратегия Кенсингтонского дворца соответствовала меняющемуся медиа ландшафту, который требует цифрового контента в режиме 24 на 7. Но не все представители двора, как в Кларенс-хаус, так и в Букингемском дворце, были согласны с тем, что более открытый подход является максимально эффективным вариантом движения вперед. Уильям и Кейт были озабочены исключительно благополучием своих детей. Гарри тоже руководствовался заботой о Меган, когда вместе со своими помощниками и братом решил сделать откровенное заявление. Единственная загвоздка заключалась в Чарльзе. Принц Уэльский и герцогиня Курноольская находились в важном дипломатическом турне по трём странам Среднего Востока и только что прибыли в Бахрейн для встречи с королём Хамадом бин Иса Аль-Халифа. Это был важнейший момент, подготовка к которому шла несколько месяцев. Заявление Кенсингтонского дворца обличало прессу и в то же самое время переключало внимание с поездки принца Чарльза по странам Персидского залива на новую подругу Гарри. Тем не менее, было решено подготовить заявление, большую часть которого составил сам Гарри. Чарльз узнал о нем за 20 минут до оглашения. Разумеется, как только обращение было опубликовано, оно тут же оказалось на первых страницах новостных СМИ. Команда Кларенс Хаус, вместе с Чарльзом, потратившая месяцы на подготовку тура в надежде на то, что он будет достаточно широко освещаться, потерпела крах. Чарльз был разочарован тем, что сын не дождался его возвращения. Вместе с тем он понимал, что ситуация с Меган достигла критической отметки. Гарри ощущал потребность поставить интересы женщины, которую он любил, превыше интересов королевской семьи. Личная и профессиональные часто вступают в конфликт у членов монаршей фамилии, но в данном случае Чарльз признавал, что Гарри стремился защитить любимого человека ведь однажды он уже потерял ту, которую любил больше всего на свете – свою мать. В своем заявлении Гарри жестко критиковал прессу за оскорбления и преследования американской актрисы, причем особый акцент делался на российском подтексте некоторых публикаций. Принц Гарри беспокоится о безопасности мисс Маркл и глубоко разочарован тем, что не имеет возможности защитить ее. Мисс Маркл не заслужила подобных нападок, после нескольких месяцев отношений с принцем. Меган боялась, что столь резкий выпад против прессы откроет ящик Пандоры. «Может быть, стоит их просто игнорировать?» спрашивала она, но Гарри принял решение. В своем беспрецедентном заявлении принц не только официально подтвердил свои отношения с Меган, но и ясно дал понять, что за этим решительным протестом стоит именно он. «Надеемся...» что те представители прессы, которые были задействованы в этой истории, смогут остановиться, пока никому не причинен более серьезный вред.